Юлька неопределенно кивнула, но лицо ее при этом осталось грустным, а Лена вдруг подумала, что круто менять жизнь хорошо, когда ты молода и не обременена грузом воспоминаний и мест, с которыми тебя что-то тесно связывает. Чем старше становишься, тем сложнее обрубить эти связи и стараться прирасти в другом месте, на другой почве. Вероятно, поэтому Юлька так неуверенно рассуждает о возможностях окончательного переезда в Москву. А я бы вообще не смогла, думала Лена, помешивая ложечкой уже совершенно остывший кофе. У меня не хватило бы решительности. Мне, к сожалению, пора в гостиницу, бросив взгляд на часы, сказала она. Самолёт вечером, а номер надо освободить. Давай вызовем тебе такси, чтобы не тащиться в толпе метро. О, нет, лучше я немного поучаствую в этом, чем гарантированно завязну где-нибудь в пробке. И потом, вряд ли сейчас в метро столько народу, не вечер ведь. Ну это, да, я тебя провожу. И не слушая никаких лениных уговоров, Юлька ушла собираться. Верный своему обещанию паровозников ждал Лену в аэропорту. Несмотря на поздний час, там кипела жизнь. Кто-то улетал, кто-то наоборот возвращался, сновали таксисты, хриплыми голосами предлагавшие свои услуги. Прошёл наряд полиции с большой овчаркой, равнодушно оглядывавшей людей. Где-то истошно орал измученный духотой и поздним временем ребёнок. Андрей возвышался над небольшой группой встречающих и почти сразу заметил Лену, помахал ей рукой и начал пробираться ближе к выходу, чтобы забрать у неё чемодан. Привет, начальница. Совсем как в прежние времена, поприветствовал он, берясь за выдвижную ручку. Ну что, какие новости? Задержали сегодня в 3 часа Жильцова. Как это? Без меня? Начальство твою согласилось, опираясь на присланные тобой выводы, и обвинения ему предъявили, так что в камере пока отдыхает наш фигурант, привыкает к местному времени. Поедем-ка быстренько в СИЗО, допрошу его по горячим следам, заявила Лена, у которой мгновенно прошла и сонливость, и усталость после перелёта. А куда спешить-то? До утра он никуда не денется. Нет, уж, дорогой, не сбивай меня с рабочего настроя. Сдаётся мне, что господин Жильцов знает куда больше, чем мы могли предположить. Едем в СИЗО. Я тебе по дороге подробно расскажу всё, что удалось узнать в Москве. Она решительно уселась на переднее сиденье. Как чувствовал, все бумажки оформил. Со вздохом поворачивая ключ в замке зажигания, отозвался Андрей. И чего ты неугомонная такая? Виктор Жильцов оказался высоким, худощавым мужчиной лет сорока пяти, с очень темным загаром на лице, сильно контрастировавшим с его светлыми волосами, остриженный коротким ежиком. На нем был дорогой спортивный костюм, а пальцы рук свидетельствовали о том, что мужчина хорошо знает дорогу в салон красоты к мастеру маникюра. Ещё не успевший выветриться запах туалетной воды, тоже говорил о неплохом вкусе. Он сел за стол перед длинный и уставился ей в лицо тяжёлым взглядом глубоко посаженных серых глаз. С кем имею честь? Меня зовут Крошина Елена Денисовна, я старший следователь прокуратуры и веду дело об убийстве гражданина Полосина Алексея Витальевича. «Ну, очень приятно. Только я-то здесь при чем?» «Вы были знакомы с убитым». «И что? Это повод для задержания и тем более предъявления каких-то абсурдных обвинений?» — раздраженно спросил Жильцов. «Да, я был знаком с ним, но только потому, что заказывал у него индивидуальное сопровождение для своей жены и ее подруг по Праге год назад». Это была наша единственная встреча. Тогда как вы объясните появление Полосина в квартире вашей тещи? Вы издеваетесь? Отнюдь. Я задала вопрос и хотела бы получить на него внятный ответ. Ваша теща отрицает знакомство с Полосиным. Но труп его найден в ее квартире. Не находите, что это довольно странно? Жильцов пожал плечами. Откуда мне это знать? Вы следователь, вы и ищете. Так я ищу, согласно кивнула Лена. А ваша супруга не могла продолжить общение с Полосыным после возвращения из турпоездки? Жильцов побогравел. На что вы намекаете? Я ни на что. Я спросила, не могла ли ваша супруга общаться с Полосыным после того, как вернулась из Праги? Может быть, они переписывались, созванивались? Дарья замужняя женщина. К чему ей это? Вы уверены, что ничего подобного не происходило? Абсолютно. Хорошо. Скажите, Виктор Владимирович, почтовый ящик вашей жены этот? Лена протянула ему распечатку, в которой адрес получателя был подчёркнут красным маркером. Жильцов бросил на листок беглый взгляд. Да, это её адрес. Но, кажется, этим ящиком она давно не пользуется. Тогда как вы объясните факт переписки вашей жены и господину Полосину именно при помощи этого ящика? выдвигая ему листок, спросила Лена. Жильцов взял бумагу, чуть дрогнувшими пальцами, и пробежал строчки текста, а затем отбросил его. Чушь. Это не может быть Даша. Но голос его дрогнул, а в глазах мелькнуло отчаяние. Тогда кто мог отправлять и получать письма, используя её электронный адрес? Понятия не имею. Виктор Владимирович, где вы были в ночь, когда произошло убийство в квартире вашей тёщи? Дома. Разумеется, ваша жена это подтвердит. Разумеется, раздражённо сказал жильцов. Но я не понимаю. К сожалению, жена не лучший способ обеспечить алиби. Кто-то ещё? Вы издеваетесь? Мы были дома, я, Даша и Олеся, и никого постороннего в квартире не было. Вот это и плохо. Дело в том, что у вашей жены была продолжительная переписка с Полосиным. Он приехал в город, чтобы окончательно прояснить их отношения, которые переросли из обычных писем в роман. И Алексей хотел от Дарьи конкретного ответа. Скорее всего, вы об этом узнали и разобрались с соперником, вздохнув, сказала Лена. Понимаете, практически всё складывается таким образом, что это вы убили Полосина. из ревности. Что? Жильцов изумлённо смотрел на Лену, словно смысл её слов доходил до него с трудом. "Опровергните", предложила она. "Вы обнаружили переписку вашей супруги с Полосиным. Думаю, вам, как владельцу охранного агентства, это не составило большого труда". Дождались, когда Полосин приедет на квартиру в Ашитюши. Где они договорились встретиться с Дарьей? И там убили его. Один вопрос: куда вы дели орудие убийства? И что это было, кстати? Отвёртка? Да вы в своём уме, взревел Жильцов, вскакивая, но Лена спокойно сказала: "Сядьте, Виктор Владимирович, пока охрана не вмешалась. Вам это не пойдёт на пользу. И не кричите на меня. Давайте говорить спокойно и конструктивно". Да о чём тут разговаривать? Это ведь бред собачий. Простите за фигуру речи. Я никого не убивал. Не убидили. За время моей работы никто из обвиняемых в убийстве не признал себя виновным сразу. Так доказывайте. Доказывайте, к чему вам моё признание? Тем более, что мне не в чём признаваться. Больше ничего не добавите. Нет. Тогда встретимся завтра. Анна нажала кнопку вызова конвоира, и жильцову увели. Лена собрала бумаги и тоже покинула здание СИЗО, направляясь к парковке, где в машине дремал паровозников. "Завтра с утра мне нужна на допрос Дарья Жильцова", сказала она, садясь в машину. Паровозников открыл глаза, взъерошил волосы. "Я надеялся, что ты в выходной возьмёшь". "Никогда". "Но знаешь, что?" Вдруг сказала она, повернувшись к проводнику. Мне кажется, что тут не всё так просто. Не накидывай, Ленка, поморщился Андрей, сворачивая на одну из центральных улиц. Что там непростого? Ты всё правильно говоришь. Но жена Жильцова увлеклась этим полосиным, они решили встретиться после года переписки. Тут так удачно, мать Жильцовой на дачу переехала, квартира свободна, ключи есть. Смотри, как удобно, да? А муж жильцовый каким-то образом наткнулся на переписку, выследил этого Полосина, завалил его и смотался в Бразилию с семейством. Тогда вернулся зачем? Понаделся, что утряслось уже. За неделю-полторы утряслось. Думаешь, он не понимал, что труб в квартире тёщи автоматически делает его подозриваемым, как минимум? Лена, он мог в горячке об этом и не подумать. Разве нет? Жену он любит, это все говорят. Так что, не мог у мужика разум помутиться, когда переписка эта вскрылась. Узнал место встречи, приехал раньше и разобрался как смог. А потом заботливо выбросил орудие убийства, которое также заботливо перед этим с собой прихватил на разговор. Как-то не вяжется с версией о помешательстве, правда? Нет, Андрюша. Если убийца жильцов, то он это спланировал и испланировал как минимум до того, как путёвки в Бразилию заказал. Не клеится, решительно отверкал эту версию Андрей. Он, конечно, мог знать, когда именно полосин приедет сюда. Тем более ты и сама сказала, что разговоры о встрече в письмах пошли всего с месяц назад. Но путевки были куплены Жильцовым куда как раньше. Так что вот этот момент весьма сомнителен. Черт, верно. Но это все равно не отменяет того, что Жильцов убил Полосина. Некому больше. В нашем городе у Полосина, кроме Дарьи, нет никаких знакомых. о подруге Жильцовой, которые с ней в поездку эту ездили. — О, это ерунда! Им-то зачем его смерть? — А кто знает? — Как никто из них не знает и о романе Дарьи с Полосиным. Иначе они непременно бы нам об этом сказали, — подхватила Лена. А как только Матюшкина, солидат это, сказала, что отношения Дарьи и Виктора в последний год ощутимо изменились, но и только... Но это могло произойти и без вмешательства, так сказать, извне. Но мы-то теперь знаем, что это не так, и причиной всему роман Дарьи на стороне, о котором Жильцов каким-то образом узнал. Короче, теперь я вообще запуталась. Она сжала пальцами виски. И спать очень хочется. Давай завтра, а? Я тебе это сразу предлагал. Она не решалась написать сообщение Никите, хотя очень хотела. Звук пришедшего так поздно сообщения может разбудить его и не вызвать ничего, кроме приступа раздражения. Почему так, думала Лена, лёжа без сна в постели. Почему он лишил наш роман даже этого, такого, казалось бы, элементарного проявления эмоций? Почему нельзя взять и написать какую-то милую чушь, не глядя на время, если вдруг чувствуешь в этом потребность? Да, мы не дети. Но разве для проявления эмоций возраст важен? Да, я знала, какой он: сухой, себелюбивый, ценящий прежде всего свой комфорт. Но ведь невозможно не надеяться на то, что человек ради любви хоть немного изменится. Ради любви. Да. А ведь он меня не любит, права, Юлька. Не любит, потому и не хочет ничего менять. Наберусь ли я когда-нибудь смелости поговорить с ним об этом? Скорее нет, потому что этот разговор неминуемо приведет к разрыву. А я не готова его потерять? Не готова. Господи, значит, я подсознательно всё-таки понимаю, что ничего не выйдет из этих отношений. Понимаю, что разрыв неизбежен, но всячески пытаюсь оттянуть, отсрочить его. Наверное, это и есть неуважение к себе. Но я не представляю, как мне жить без Никиты. Нет, я буду молчать. Лене удалось уснуть только ближе к утру. И когда зазвонил будильник, она почувствовала себя ещё более уставшей, чем накануне. Но нужно было подниматься и ехать. Предстоял разговор с Дарьей Жильцовой, к которому нужно ещё как-то подготовиться. Жильцова оказалась пунктуальной. Появилась ровно в 11, постучала в кабинет. Разрешите? Да-да, проходите, отозвалась Лена, убирая с стол папку с другим делом. На пороге кабинета возникла высокая стройная блондинка с забранными в тугой конский хвост волосами. Элегантный костюм неброского цвета, маленькие серьги в ушах, туфли бежевого цвета, аккуратная сумочка. Всё в ней говорило о наличии хорошего вкуса и чувства меры, приправленных деньгами. Дарья Жильцова умело распоряжалась средствами, не усердство, чтобы выставить на показ их наличие, но каждому, кто хоть немного разбирался в одежде и аксессуарах, это было видно. Присаживайтесь, Лена жестом указала на стул, представилась. Старший следователь Крошина, Елена Денисовна, ведут дело об убийстве полосина Алексея Витальевича. Губы Жильцовой чуть дрогнули, но на лице ничего не отразилось. Вы были знакомы с убитым, Дарья Юрьевна. Имя кажется мне знакомым, нахмурилась Жильцова, Елена, внимательно наблюдавшая за ней, с удивлением заметила, что в этой фразе нет ни капли актёрской игры. Я вам напомню, год назад, в ваш день рождения Прага. Ах, да, Алексей, правильно. И ни единой тревожной нотки в голосе, ни тени испуга на красивом лице. Или у неё железные нервы, или она очень хорошая актриса. Невозможно так неэмоционально реагировать на упоминание имени человека, с которым у тебя роман, пусть и виртуальный. Лена изучающе смотрела на Жильцову. "Я только не понимаю, что происходит", продолжила та. "За что арестовали моего мужа?" Ему предъявили какие-то нелепые обвинения, а теперь вы меня расспрашиваете о знакомстве с этим человеком. Да, нашего гида звали Алексеем, и я видела его ровно три дня и забыла о его существовании в тот момент, когда села в самолет и улетела домой. Его труп найден в квартире вашей матери. Мне тоже это кажется странным, — все тем же ровным тоном отозвалась Жильцова. И я пока не могу найти объяснения этому факту, Дарья Юрьевна сказала Лена, поняв, что Жильцова так и будет продолжать свою игру, если не прижать её фактами. Мне кажется, что всем нам будет намного проще, если вы перестанете ломать комедию и расскажете мне правду. Вы не прервали своего знакомства с Алексеем Полосиным. Вы переписывались с ним весь этот год. И сюда он прилетел с единственной целью — расставить все точки и сподвигнуть вас на решительный шаг. Это явно следует из ваших писем к нему и из его писем к вам. Не думаю, что стоит дальше утверждать, что вы не знакомы. «Каких писем?» Вот тут голос жильцовой дрогнул, в нём появились истерические нотки. Электронных, Дарья Юрьевна. Вот таких. Лена протянула ей распечатку одного из писем, и жильцова, протянув руку, взяла его. Пару минут она вчитывалась в строчки, и выражение её лица постепенно стало удивлённым и растерянным. Ничего не понимаю. Я никогда не писала этого письма. Кто имеет доступ к вашей почте? Никто. У нас не заведено копаться в личной переписке. Кто-то мог получить доступ к вашему почтовому ящику? Я не знаю. В принципе, сейчас не составляет труда взломать пароль, если нужно, но я не представляю, кому бы это могло понадобиться. Этим ящиком я не пользовалась уже очень давно. Даже сама уже пароль не вспомню. Для работы использую другой. Вы хотите сказать, что давно не проверяли этот ящик? Я так и сказала. Представления не имею, кому мог попасть мой адрес, кто вообще мог от моего имени писать письма, кому бы ты ни была. Я ей не верю, думала Лена, делая пометки в ежедневнике. Не могу объяснить, это что-то иррациональное, но я чувствую, что она врёт. Надо у компьютерщиков узнать, можно ли пользоваться чужим ящиком так, чтобы владелец не заметил. Хотя, наверное, если жильцовы действительно не пользовалась ящиком сама, то вполне могла не заметить писем в нём. Тогда другой вопрос: кто писал? Зачем делал это? Хотел скомпрометировать Дарью? С какой целью? Шантаж? А что? Гудный версик, кстати. «Денежки-то в семье водятся». «Дарья Юрьевна, у вас или вашего мужа могут быть недоброжелатели, способные доставить вашей семье неприятности». «Неприятности? Вы называете обвинение в убийстве неприятностями?» Жильцова старалась держать себя в руках, но в голосе помимо ее воли прорывались нотки истерики. «Понимаю, как это звучит». Но если вы утверждаете, что не писали и не получали эти письма, а они, как мы обе видим, существуют, тогда кто мог это сделать? Я не знаю, не знаю. У нас нет врагов. Мы никому не переходили дорогу. Живём как все. Витью не интересует никто и ничто, кроме семьи и работы. Мой бизнес таков, что по определению Здесь она осеклась, поняв, наверное, что не стоит называть модельное агентство райским уголком, где все любят друг друга. Лена внимательно слушала, стараясь понять, натуральные ли эмоции сейчас демонстрирует Дарья. Но глаза молодой женщины выражали такое несчастье, что у Лены внутри шевельнулось чувство, похожее, если не на жалость, то на сочувствие, точно. Она видела, что Жельцова неплохо умеет контролировать себя, однако на самом деле она очень напугана, растеряна и убита арестом мужа и обвинениями, и ему предъявленными. Совершенно очевидно, что она любит супруга, верит ему и убеждена, что Виктор не мог совершить убийство. Но факт и вещь упрямая, и даже эксперт Никитин заявил, что удар вполне мог быть нанесен жильцовым. Он был существенно выше и, схватив полосина за плечо и надавив на него изо всех сил, заставил того согнуть ноги под тяжестью тела, после чего и ударил в область печени. «Дарья Юрьевна, я прекрасно понимаю ваше состояние», — мягко произнесла Лена. Очень страшно узнать о таких тяжёлых обвинениях в адрес близкого человека. Так помогите мне доказать, что ваш супруг не делал этого. Давайте постараемся вспомнить какие-то странности, происходившие в последнее время. Может, звонки какие-то, угрозы, попытки несанкционированного доступа к почте и соцсетям, если вы ими пользуетесь. Может быть, ваш муж стал вести себя как-то иначе? Журцево только кусала нижнюю губу, селясь не заплакать и отрицательно трясла головой. Дарья Юрьевна, никто кроме вас не сможет рассказать мне о вашем муже. Вы понимаете это? Понимаю, выдавила она. Но мне нечего вам сказать. Витьё никак не изменился, ничего не произошло, мы были счастливы. И всё в один миг оборвалось. «Я не знаю, почему это произошло, но чувствую, здесь что-то не так. Витя не мог, понимаете? У него не было причин убивать этого Алексея». «Это все эмоции, Дарья Юрьевна», — вздохнула Лена. «И их к делу не пришьешь. А вот переписка с вашего почтового ящика — реальность, которая, увы, косвенно говорит о том, что у Виктора Жильцова имелся веский повод не любить господина Полосина». Мотив, иными словами, — ревность. — Вы думаете, что он их читал? — прошептала Дарья, глядя на Лену с ужасом и отчаянием. — Вчера я показала ему одно из писем во время допроса. — И как он отреагировал? — задохнувшись, спросила Жильцова. — А вы как думаете? — Боже! — Боже! Женщина закрыла лицо руками и пробормотала: "Он никогда мне этого не простит. Что вы наделали?" "Отлично", подумала Лена, зажмурившись. "У неё шашни за спиной мужа, а я наделала, видишь ли. Хотя, если честно, мне не показалось вчера, что Жильцов увидела эти письма раньше. Очень уж удивился. Что вообще происходит, хотела бы я знать." Дарья Юрьевна, возьмите себя в руки. Нет никаких гарантий, что ваш муж не читал этих писем ранее, как нет гарантий, что это не он убил полосиной из ревности. Вы меня не слышите, да? воскликнула Жильцова, отняв руки от лица. Витя не убивал никого. Понятно. Никого не убивал. Если вы прекратите истерику, начала Лена. Но Жильцова, потеряв наконец самообладание, вскочила и затопала ногами. "Нет, нет, нет! Я не хочу это слышать. Понятно вам? Я найму адвоката, самого лучшего адвоката, и он сделает всё, чтобы Витю отпустили, потому что он не убивал". "Думаю, на сегодня наша беседа окончена", спокойно произнесла Лена, подписывая пропуск. Когда вы понадобитесь, я вас вызову снова. Всего доброго, Дарья Юрьевна.